Генри Райдер Хаггард «Жемчужина Востока» Роман, перевод с английского, Москва, издательский дом Мещерякова, 2006 год. Глава 1 В тюрьмах Цезареи. Два часа ночи. Но в Цезарее, на сирийском побережье, Многие еще не спят. Ирод Агриппа, милостимиримо ставший царем всей Палестины, достигший апогея своей власти, дают великолепный праздник в честь императора Клавдия. На его призыв поспешили все важные и влиятельные лица страны и десятки тысяч ее граждан. Город переполнен прибывшими со всех концов Палестины людьми и напоминает муравейник. Берег моря пестрит палатками и шалашами, в которых ютятся те, кому не нашлось места ни в гостиницах, ни в постоялых дворах, ни в частных домах обывателей. Шум, говор, крики и звуки музыки понемногу стихают и толпы пирующих гостей, еще увенчанных розами, уже помятыми и поблекшими, устремляясь к себе на ночлег, идут по улицам с громкими песнями и смехом. А те, что еще достаточно трезвы, обсуждают подробности игр в цирке, на которых они только что присутствовали. Заключенные в тюрьмах... Мрачные каменные здания, которых возвышались на холме, разделяясь на несколько отдельных крытых дворов, обнесенных общей высокой стеной и глубоким рвом, могли слышать, как работали там внизу, у подножия холма, в амфитеатре чернорабочие, готовят цирк и арену к завтрашнему зрелищу. Эти звуки волновали несчастных ведь на завтра они должны были выйти на эту арену. На переднем дворе тюрьмы толпилось около сотни человек, так называемых преступников или злодеев, по преимуществу евреев, обвиненных в сопротивлении властям. Они должны были завтра сразиться в цирке с превосходящими их вдвое по численности арабами, детьми пустыни, вооруженными копьями и мечами. Арабы были захвачены, когда они совершали пограничные набеги. Двадцать минут, безоружные, но облаченные в тяжелые панцири и снабженные большими щитами евреи, должны были бороться против вооруженных арабов, после чего тем из них — кто останется жив и не проявит трусости или малодушие в бою, равно арабам или евреям будет дарована свобода. Действительно, милостивым декретом царя Агриппы, не одобрявшего бесполезного кровопролития, вопреки обычаям того времени даже раненым оставляли жизнь, если находились люди, желающие ухаживать за ними. В другом большом дворе, в громадной пустой зале, находились другие заключенные. Их было около пятидесяти. В глубоких нишах и гротах этой залы отдельные группы могли уединяться друг от друга. За исключением восьми или десяти человек мужчин, старых или немощных, все остальные мужчины, сильные и молодые, были предназначены на роль гладиаторов. Здесь же находились все женщины и дети разного возраста. Все они, за немногим исключением, принадлежали к новой секте христиан, последователей некоего Иисуса, который, как гласили слухи, был распят как человек беспокойный, возмущавший народ и восставший против властей, лет пятнадцать тому назад по приказанию римского прокуратора иудеи понтия пилата впоследствии впавшего в немилость и сосланного в Галлию, где он покончил жизнь самоубийством Пилата иудеи не любили завладев сокровищами храма иерусалимского он употребил их на сооружение акведуков что вызвало сильное возмущение в народе Во время бунта многие были убиты. Со временем о нем почти совершенно забыли, зато молва и память о распятом им Иисусе росла и распространялась повсюду. Многие почитали его как Бога, проповедуя от его имени новое учение, совершенно противное всем законам и обычаям страны и крайне ненавистная всем существующим сектам иудеев. Фарисеи и садукеи зелоты и левиты, и священники все единогласно восставали против этого учения, увещевая Агриппу истребить этих вероотступников, проповедовавших народу, что обещанный иудеем Мессия, Небесный Царь,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 втором веке нашей эры. Фарисеи, греческая «фарисеой», от древнееврейского «перушим», отделившиеся, создатели устного учения закона, зафиксированного в Талмуде. Саддукеи, объединение высшего жречества, землевладельческой и служилой знати, в втором веке до нашей эры, в первом веке нашей эры. Зелоты от греческого буквально ревнители, радикальная националистическая группировка в первом веке нашей эры выступали против римского владычества и иудейской знати, идущей на компромиссы с Римом. Левиты низший разряд храмовых священнослужителей, считались потомками Левия, сыны Иакова, сыны Иосифа и Марии, брата Иисуса Христа по матери. Примечание редакции. Агриппа же, подобно всем высокообразованным римлянам того времени, с которыми он постоянно поддерживал самые теплые отношения, был в сущности атеистом, Более того, манипулировал религиозными чувствами людей. В Иерусалиме он украшал храм и приносил жертвы Иегове, а в Берите — Юпитеру. С каждым человеком он держался так, как тому было приятно, а в душе оставался ленивым и сладострастным сыном своего века. О христианах он никогда много не думал и даже нисколько не интересовался ими. Но поскольку влиятельные, приближенные к нему евреи прожужжали ему все уши, и к тому же среди христиан не было ни одного сколько-нибудь важного, уважаемого и знатного лица, а все какие-то незначительные, жалкие людишки, которых можно было безнаказанно преследовать, он решил в угоду иудеям преследовать их Как и быть? По настоянию иудеев, одного из этих христиан, Иоанна, ученика распятого. Он приказал схватить и распять в Иерусалиме. Другого, по имени Пётр, великого проповедника, горячего и убежденного, он бросил в тюрьму, а многих из их последователей убивал и держал в тюрьмах при цирках. Женщин, если они были молодые и красивы он продавал в рабство, пожилых же матроны и старух кидал на растерзание диким зверям. Именно такая участь ожидала на следующий день тех, кто находился во втором дворе в большой мрачной зале тюрьмы, как было объявлено в программе увеселений на наступающий день после битвы гладиаторов и других цирковых игр. 60 христиан, старых и слабых, детей, которых никто не пожелал купить, выгонят на арену амфитеатра и выпустят на них 30 голодных львов и других диких зверей, предварительно специально разъяренных запахом крови. Но и тут Агриппа не применил выказать свою мягкосердечность, приказав, чтобы все, кого львы и другие дикие звери не станут терзать и рвать, были наделены одеждой, небольшой суммой денег и выпущены на свободу. И таковы были в то время общественные мнения и понятия морали, что такого рода зрелища, как кормление диких животных живыми женщинами, старцами и детьми, являлись излюбленным развлечением. Большие суммы ставились в заклад относительно того, сколько из несчастных останется в живых, а сколько будет растерзано зверьми. При этом почти всегда пускался в ход подкуп. Стоявшие за то, что уцелеют лишь очень немногие, подкупали солдат и сторожей, чтобы те опрыскивали волосы и платья несчастных жертв валерьяновым отваром или настойкой бытовало мнение, что запах валерианы возбуждает аппетит этих громадных кошек. Другие же, и их было еще больше, чем первых, заставляли тех же солдат и тюремщиков с помощью более крупных подкупов, проделывать над несчастными жертвами другого рода манипуляции, будто бы возбуждавшие отвращение у лььвов. Причем личность осужденного,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 С явными признаками знатного происхождения была Рахиль, вдова Димаса, богатого греко-сирийца, и единственная дочь известного всей стране родовитого еврея Бинони, богатейшего торговца в Тире. Другая женщина, уже не молодая, родом с ливийских берегов, в молодости была похищена еврейскими торговцами, и продана в рабство. Это была чистейшей крови арабка, без малейшей примеси негритянской крови, о чем свидетельствовало и ее стройное, гибкое и сильное сложение, и черные, как смоль, волосы, и горящие глаза, глядящие гордо, с вызовом. Ее лицо казалось олицетворением неустрашимости, Что-то дикое и свирепое читалось в нем. Но когда взгляд её останавливался на молодой женщине, лежавшей подле нее, чувство невыразимой нежности и тревоги отражалось в ее чертах. Эту женщину звали Нехушта, по-еврейски Медь. Это имя дал ей Бенони, когда много лет тому назад он купил ее на базарной площади Тира. На родине она носила другое имя. Там ее звали Ноу, и покойная госпожа ее, супруга Бенони, и дочь его, прекрасная Рахиль, всегда называли ее именно так. Сидя на земле, Рахиль мерно раскачивалась из стороны в сторону,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 Вождя нашего племени называли повелителем львов, потому что он умел укрощать их, и я ребенком кормила их из рук. Они ходили за нами, как псы. Но ведь те давно погибли, а другие не знают себя. Все равно они почуют родную кровь, узнают дочь повелителя львов. Говорю тебе, госпожа, они могут растерзать всех, но нас с тобой не тронут. — Нет, Ноу, я не могу в это верить. И завтра мы умрем ужасной смертью во имя того, чтобы Агриппа мог почтить своего господина, Цезаря. — Нет, госпожа, если ты не веришь, что звери пощадят нас, то лучше умереть сейчас по своей доброй воле, чем быть растерзанными ими для увеселения подлой толпы. Смотри... У меня в волосах спрятан смертельный яд. Он действует быстро и безболезненно. Выпьем его, и пусть все будет кончено. Нет, Ноу, я не могу наложить на себя руки. Если бы и захотела это сделать, то не посмела бы. Я не вправе распоряжаться жизнью моего еще не родившегося ребенка. Умрешь ты, госпожа, умрет и он. Не все ли равно? Случится это сегодня или завтра? Да, но кто может предвидеть, что случится завтра? Быть может, Агриппа будет мертв, а мы с тобой живы, и мой ребенок будет жить. Все в воле Божьей, пусть же Бог решает его участь. Ради тебя я стала христианкой и верю, как умею, в то, чему нас научили. Но в моих жилах течет горячая, свободная кровь. Я горда, сильна и хочу всегда повелевать судьбой, а не покоряться ей. Пока я жива, когти льва не коснутся твоего нежного тела. Я скорее заколю тебя своим ножом, а если у меня отнимут нож, расшибу твою голову, а стулб на арене на глазах у всех. — Не бери греха на свою душу, ноу, no, — сказала кротко ее госпожа. Что мне эта душа? Моя душа это ты, свет очей моих, Ты, которую я качала в колыбели, которые я своими руками готовила браное ложе. Своими руками я хочу дать тебе легкую, быструю смерть, чтобы спасти от страшных страданий. А затем скажу себе, что честно исполнила свой долг. И, умру подле твоего бездыханного трупа, До конца верная тебе и моей клятве твоей покойной матери. А тогда пусть Бог или сам сатана делают с моей душой что ему угодно, мне все равно. Ты не должна так говорить ноу, возразила Рахиль. я бы охотно умерла, чтобы скорее соединиться с моим возлюбленным супругом. Если бы мое дитя получилось жизнь хоть на час, Тогда я знала бы, что мы, все трое или четверо, пребывали бы вовеки вместе в Царстве Божьем. Я говорю «четверо», потому что ты, Ноу, дорога мне, наравне с моим мужем и ребенком. Не может этого быть, и не хочу я этого, — пылка воскликнула нехужто. Я не вольница, рабыня, собака, лежащая под столом у ног своих господ. Ой, если бы я могла спасти тебе жизнь! С какой радостью показала бы я им, как презирает их муки и как умеет умирать дочь пустыни, дочь своего отца! Глаза арабки загорелись гневным огнем. Она стала скрижетать зубами в бессильной злобе. Но вдруг ее охватил порыв страстной нежности к своей госпоже, и она стала покрывать лицо, руки и плечи молодой женщины горячими, порывистыми поцелуями, а затем разразилась тихими, потрясающими душу рыданиями. «Слышишь ли, Ноу?» — сказала Рахиль, ласково проводя рукой по ее волосам. «Слышишь, как ревут львы в своих логовищах, пещере над этой залой. Нехуто подняла голову, прислушалась, и лицо ее просветлело от глубокой сердечной радости. Потрясающие своды зала, звуки могучего львиного львинногоревва воскрешали в ее душе картины далекой родины, Будили дорогие воспоминания, напоминали ей о свободе и шире беспредельной пустыни. — Их девять, — сказала нех уж уверенно, — и все бородатые царственные львы, старые самцы, могучие и величественные. Слушая их, я словно становлюсь моложе. Я чувствую запах родной пустыни и вижу отцовский шатер. Ребенком я охотилась на львов. Теперь они отплатят мне тем же. Настал их час. Воздуха! Мне душно, душно! Вдруг воскликнула молодая женщина и без чувств упала на землю подле своей служанки. Та подняла ее, как малого ребенка, на руки и со своей драгоценной ношей направилась к фонтану, плескавшемуся в середине двора. Его холодная струя вскоре оживила Рахиль. Некогда мрачная тюрьма была дворцом, и это место у фонтана было красиво и удобно. Вблизи его прохлады были устроены каменные скамьи, и на одной из них расположилась теперь Рахиль. Не хуже села на земле у ее ног. Вдруг чугунная решетка калитки, проделанной в воротах тюремного двора, раскрылась, и несколько человек — мужчин, женщин и детей — вошли во внутренний двор, понукаемые свирепыми сторожами. Позади всех, с трудом переступая и опираясь на костыль, плелась седая сгорбленная старуха в темной одежде. — Спешите попасть на завтрак вам друзья-христиане, — издевался очередной тюремщик, пропуская в калитку вновь прибывших. — Спешите вкушать вашу последнюю вечерю, согласно установленному вами обычаю. Там вы найдете вина и хлеба вдоволь. — Наедайтесь перед тем, как сами будете съедены без остатка. — Не кощунствуй.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 и хотел было ударить им старую Анну, но одумался и, сердито хлопнув калиткой, вышел. Он знал, что Анна обладала даром пророчества, и слова ее звучали для него как смертный приговор. Старуха поплелась дальше, вслед за своими спутниками, предназначенными в жертву толпе на растерзание хищным зверям. — Все в руках Божьих, — думала она, — и что им назначено, то и будет. Прославим же и возблагодарим Господа. — Дух бодр, но плоть немощна, — скорбно проговорила Рахиль. — Но слышите? Наши братья и сестры зовут нас к трапезе любви и принятию святого причастия. Пойдемте и она встала, направляясь по тень мрачных сводов залы. Нехушто задержалась, чтобы помочь Анне подняться на ноги, и когда госпожа ее уже не могла больше ее слышать, она, наклонившись к самому уху пророчицы, прошептала «Мать, тебе дан Богом дар пророчества. Скажи же мне, придет ли ее ребенок в этот мир?» Анна возвела глаза к небу, а затем тихо и вдумчиво произнесла. «Младенец родится и проживет долгие годы. Думается мне, что в этот день никто из нас не умрет от кровожадности хищных львов. Но все-таки твоя госпожа в самом скором времени соединится вновь со своим супругом. Оттого-то я и не высказала ей то...» что было у меня на душе. — Тогда лучше всего умереть и мне, и я умру, и там буду служить своей госпоже, — сказала Нехушта. — Нет, Нехушта, — возразила Анна строго и наставительно. — Ты останешься охранять ребенка. Ты воспитаешь его вместо матери и после отдашь ей, твоей госпоже, отчет во всем, —